сеньор де Турсека кивнул и расположился на сене, сваленном в кучу входа в большую бревенчатую избу. Кавалерист извлек из ножен прямой широкий палаш и начал править клинок. Командиру ураганных голов Фернан удалось попасть без всякого труда. Адъютант полковника, воин в летах, и бровью не повел. Без всяких возражений и расспросов дверь и пропустил Василиска. Полковник сидел на стуле за массивным грубо сколоченным столом с заваленным кипами бумаг. Впрочем, и пол не избежал подобной участи. Кроме бумаг на столе высилась открытая наполовину пустая бутылка белого вина, два фужера из заринийского хрусталя, сыр, нарезанная свиная колбаса, пара луковиц и ржирной крестьянский хлеб. В еде командир кавалеристов оказался человеком непритязательным. Хотя... Фернан скосил глаза на бутылку вина. Лесной источник. Мускатная. 1526 год от прихода спасителя. Хороший год и хорошее вино. У этого человека есть вкус. Сеньор де Суозе. Голос у полковника был сиплый и как будто шершавый. Фернан вежливо кивнул и сел на указанный Луишевым Филиппе стул. Полковник предложил маркизу вина. Тот едва заметно покачал головой. Колбаса, сыр и хлеб. Тот же отрицательный жест. Декаэра пожал плечами, взял со стола кинжал, отрезал хлеба бросил на него колбасу и принялся усиленно жевать. С минуту они молчали, изучая друг друга. Командующий кирасирами был в плечах куда шире Фернан. Как и у всех кавалеристов, часть его волос была заплетена в несколько тонких косичек, перевязанных черно-белыми ленточками. Черно-белый – знак полка. Все лицо сеньора де Каэра оказалось усыпано темными оспинами, нос слишком красный, уделяющийся на фоне бледной нездоровой кожи, жидкие тонкие усики, бакенбарды и не менее жиденькая бородка клинышком. Глаза командира Кирасиров были темными, почти черными, словно антрацит. Дверь за спиной Фернана отворилась, и полковник, перестав жевать, кивнул. Человек, вошедший в комнату, заставил сеньора де Суоза налепить на лицо маску холодной вежливости и отвесить легкий поклон. Луис Магильяеш де Фонсека де Нио Виконт лоский собственной персоной. Внешне Виконт очень походил на своего отца-герцога. Чувствовалась порода великого рода де Фонсека. Луис Могильяеш был высокомускулист. Длинный собранный хвост, черные вьющиеся волосы и пронзительные синие глаза. В отличие от других кирасиров полка, усов Виконт не носил, хотя непременные косички в волосах были. Брился гладко. Несмотря на жару, черно-белый мундир Виконта оказался застегнут на все пуговицы и изрядно запачкан грязью. сеньору де Фонсека едва минуло двадцать, а он уже был капитаном. Это достаточно высокое звание для столь молодого возраста Викон-Плоский получил не благодаря своей родовитой крови, могуществу отца и нескольким шагам, отделяющим его от трона. Это звание Викон-Плоский заработал в бою, когда, презрев все и вся, повел свой отряд прямо на цепь готовых к стрельбе мушкетеров, когда выровнял положение на левом фланге и остановил прорыв пехоты противника, когда собственной храбростью помог выковать оглушительную победу под Тудена. Фернан сеньора де Фонсека не любил. И не любил, в общем-то, без причин. Чисто из эгоистических побуждений. Да, сеньор де Суоза вполне признавал, что этот порой излишне импульсивный молодой человек обладает кучей талантов. Как-то несомненный полководческий дар, храбрость, начитанность, верность роду, обходительность и хорошо подвешенный язык. Говорили, что Виконт очень далеко пойдет. Но было одно «но». Луис Могильяеш из рода де Фонсека, великих герцогов Лоских, бывших королей Таргеры, нынешних противников короля, а также де Фонсека, сюзерены де Муора и де Доросов, то есть кровные враги рода де Суоза. Так что, если вдуматься, причины не любить синьора де Фонсека у Фернана были, и достаточно веские. Раньше Василиск несколько раз встречался с этим молодым воякой, но дальше прохладных кивков и пара ничего не знающих фраз, разговоры между ними не заходили. Дворяне из разных политических лагерей редко вели светские беседы. «Честь имею, сеньор». Фернан, как менее родовитый, здоровался первым. «Честь имею, сеньор». Если Луис Могильяеш и был удивлен появлением усилиска в кабинете командира полка, то ничем этого не показал, разве что синие глаза на миг сочурились и метнулись к шраму. Похоже, Викон Плосский заметил, что с момента их встречи во время панихиды сеньора Датурисана рана Фернана зажила с потрясающей быстротой. «Вина?» — спросил полковник ДКР. «Благодарю, командир. Чуть позже. Я с ребятами закончил патрулирование местности». «Вижу. Переодевайтесь и приходите вместе со всеми офицерами через полтора часа». Виконт Лоский кивнул, бросил в сторону Фернана последний задумчивый взгляд и, попрощавшись, вышел. «Ну-с, приступим». сеньор ДКР вытер руки взятой со стола бумагой скомкал ее и бросил через плечо на пол. «Простите мне мои манеры, сеньора, но на голодный желудок разговора бы у нас не получилось. С этой переброской полка, они неприятности, даже нормально поесть нет времени». «Приказ был настолько неожиданным?» – вежливо спросил Фернан. «Это да. Не, я догадывался, что из-за трений в Тулине нас перекинут поближе к границе. но ну, такое. Нас хотят отправить прямо в столицу. Интересно знать, что мои ребята забыли в Искорине». «Вы же военный, сеньор. Должны понимать, что подобные вещи на пороге войны». Полковник не стал заканчивать свою мысль, Фернан поздравил себя с маленькой победой. Во-первых, потому что командир ураганных голов оказался неожиданно разговорчив, и знак василисков его нисколько не смущал. Во-вторых, сеньор де Каэра, как и Фернан, не недумевал по поводу столь нелепого приказа. «Кто отдал подобное распоряжение?» Полковник запнулся, хмуро покосился на Василийского, но все же сказал. «Новый маршал кавалерия, сеньор де Герошта!» то подобное фернано ожидал сводному братцу герцоголовского пальц в рот не клади что-то затевалось явно знает ли об этих финтах с переброской полков сеньор до доброгары скорее всего тогда почему ничего не делает или делает фернану просто ничего не известно ведь не может же он быть посвящен во все дела проходящие по ведомству вассилисков но если честно сеньор дека подхватил кусочек сыра Отправил его в рот и запил вином Говорят, приказ исходил от самого до Оливейера. Фернанд на эту новость лишь огорченно покачал головой. Он не понимал, что такое происходит с фельдмаршалом, который всегда отличался трезвостью рассудка, был старым роялистом и всей душой поддерживал нынешнюю королевскую династию. А тут за неделю сразу два не несвойственного для фельдмаршала поступка. Закрытие дела до де Туресана и теперь странный приказ. О переброске очень боеспособного полка в столицу, где, если честно, ему не место. «Но полно. полк еще в моих руках, глупости не будет. Я готов вас снимать на выслушать, сеньор де Созе». Фернан задумался, не зная, с чего начать. «Я облегчу вам задачу». Вздохнул полковник и, встав со стула, подошел к стоявшей в комнате кровати. Оказалось, все это время сеньор де Каэра сидел босиком. «Как я понимаю, приказ фельдмаршала прекратить расследование убийства контрразведки не касается». «Вы очень прозорливы», – осторожно сказал Фернан любой полковник лишь понимающий хмыкнул и стал натягивать сапоги. Маркиз терпеливо ждал. Обувшись, полковник вновь виселся на место, затем постучал пальцами по крышке стола, смотря куда-то поверх головы Фернана. «Странная смерть, не правда ли, капитан? Очень странно. Маршал был хорошим командиром и солдатом. Но не человеком. Ну, его жена... Впрочем, вы-то должны быть осведомлены обо всех этих слухах». Когда любимая женщина ни с того ни с уходит, едва ли не монастырь. последние годы сеньор Датурисана часто горячился и бывал груб в общении, но солдаты его любили, а это убийство. Оно всех подкосило. Ветераны до сих пор грустят, до да вспоминают те компании, в которых им довелось бок о бок сражаться вместе с маршалом. И дураку ясно, что убили не за долгов и не покровной мести. Так значит, вы считаете, что долги здесь ни при чем? Но, насколько я знаю, в последнее время граф очень много задолжал. Кредиторы наседали. сеньор Синьору Датурисану даже пришлось продать кое-что из своей коллекции оружия. Но это не причина для подобного убийства. Надеюсь, вы поделитесь своими предположениями, полковник. А чё же не поделиться? Но мне хотелось бы услышать, любезный капитан, что все же привело вас ко мне. Леонора скупо бросил Фернан. Он угадал. Попал с завязанными глазами. Услышав о Леоноре, полковник сморщился словно только что съел лимон и дернул себя за одну из косичек. Нечто подобное я предполагал. Граф Добрагара рассказал. Совершенно верно. Подробности вам известны? Кое-что. Но я был бы вам благодарен, если бы вы поведали мне все с самого начала. Вдруг я что-то упустил? Я советовал маршалу не ввязываться в эту свистопляску со шпионами. Зло бросил сеньор де Каэра и насадил на кинжал кусок колбасы. Вот и доигрался, командир. Все началось с того, что вашему ведомству удалось перехватить документы, которые Леонора собиралась переправить в Андраду. Лучше бы ваши люди схватили эту суку, а не проклятые бумажки, сеньор. Ну, а потом полетели головы. Трое наших старших офицеров попали под чистку. Чины, награды, положение в обществе. Все из-за этой пронырлевой бабы. Они лишились всего. За дело пострадали или нет, теперь уже не важно. Полк для сеньора де Турисана давно стал семьей, а он, как и все нормальные люди, не любил, когда позорит его семью. Граф дал самому себе слово докопаться до истины, взять с Леонора кровью, пустить ее по солдатам, если это вам угодно, чтобы на всю жизнь запомнила мразь, что не следует трогать керасин. Сеньор проводил расследование больше года своими силами, вложил в это предприятие целое состояние и, кажется, вплотную подошел к разгадке личности неуловимого андраского шпиона. Боюсь, именно поэтому маршал и умер. «Ясно», – протянул Фернан, – «у нас возникли точно такие же предположения. Вы знаете, до чего смог докопаться граф?» «Отчастью», – «Отчасть. неопределенно сказал полковник. сеньор Де Турисано практически не распространялся по поводу столь щекотливого дела. Вполне разумно, на мой взгляд, правда, это его не спасло. Но я почти ничего не знаю. Пара фраз до бумаги, найденная мной в столе после смерти командира. «Бумаги?» — скинулся Фернан. — Совершенно верно, сеньор, именно они. — Я могу их увидеть? Полковник порылся в горе листов на своем столе, отбросил в сторону несколько карт и каких-то конвертов и молча протянул Фернану, добытую из недоров бардака, коричневую папку. Сеньор де Суоза повертел ее в руках, приподнял бровь, увидев размашистую надпись на корешке «Леонора». Открыл. Секунду смотрел, не понимая. Закрыл чувство что в нем начинает просыпаться ярость, осторожно положил папку на краешек стола. Сказал подчеркнуто ровным голосом. «Если это шутка, то она не смешна, полковник. Папка пуста». Тот на миг прикрыл глаза. «Я не собирался шутить, сеньор. Тогда извольте объяснить». «Да нечего тут объяснять», — хмуро ответил полковник, беря руки папку, а затем бросая ее обратно в ворох мусора на столе. «Это все, что осталось от бумаг». Дня за четыре до своей смерти граф уничтожил все документы по этому делу. Насколько я знаю, после ареды он должен был встретиться с полковником Доброгара и все ему рассказать. А эти документы были слишком опасны. Все сожжено. Фернан почувствовал глухую злость. Опять неудача. Стоило ли столько ехать, чтобы увидеть пустую папку? Понимаю ваше разочарование, поджал губ полковник. Но думаю, что все же смогу вам помочь. Налейте себе вина. Я скоро приду. Полковник вышел из комнаты, а Фернан, поколебавшись, плеснул в пустой бокал немного мускатного. сеньор де Каэра вернулся через несколько минут, неся под мышкой тяжеленную шкатулку. Она тут же привлекла к себе внимание усилиска. от Тларчика ясно несло глубокой стариной. Обычное дерево, потемневшее, местами рассохшееся. Но было в нем что-то, что приковывает к себе взгляд. Вязь букв на боку. сеньор де Сова засащил глаза Кажется, это старо-иренийский, да к тому же еще и церковный. Язык был в ходу еще во времена прихода в мир спасителя-искусителя, а сейчас лишь клирики читают на нем молитвы, да и то меньшую их часть. На массивной деревянной шкатулке было вырезано распятие спасителя. Интересный предмет, чтобы хоть что-то сказать, произнес Маркиз. Да, это вещица графа из церковного клада. Все никак не соберусь передать графине. Церковного клада? «Неужели вы не слышали?» – удивился полковник. «Я мало с кем общаюсь», – развел руками Фернан. «Подобные новости нечасто до меня доходят. По долгу службы я интересуюсь несколько иными вопросами». Полковник Декайра позволил себе вежливую улыбку, явно оценив намек. «Хотите услышать эту историю?» «Да, но несколько позже. Вначале давайте закончим с делами». «Узнаю хватку контрразведки», – отчего-то хохотнул командир Керасир. «Что ж, дела так дела». Граф, как я уже говорил, уничтожил этот мусор, попросту бросив бумаги в камин. Сжег. А тут на днях я стал перерывать доставшиеся ненаследие и наткнулся на забытую шкатулку. Кроме пары пабрикушек и распятия, там лежало вот это. Полковник достал пачку листов. Они были перевязаны куском тонкой бечевки. Фернан развязал ее и стал внимательно пролистывать документ Полковник следил за Василиском и жевал сыр. В комнате воцарилась тишина, лишь бумажные листы шуршали в руках сеньора Десооза. Пока ничего интересного он не увидел. Счета, расписки, сводки, штаба отчет по состоянию дел в полку. Несколько рапортов. Приказ на назначения опять счета, несколько личных писем, которые Фернан пробежал мельком. Светские приветствия, погода, последние столичные сплетни. Ничего важного. Письмо от жены. Его сеньор Десооза проглядел куда внимательнее. Глаза сразу же бросился холодный, можно сказать, ледяной и презрительный тон официоза, словно не жена писала мужу. Холодное в пять слов приветствия, скупая констатация фактов и перечисления событий, произошедших поместье, пока сеньор-муж изволит заниматься неугодной спасителю войной. Вообще спасителя сеньора Януария Марии упоминала по случаю и без случая. Также не были забыты из святой книги. Фернан призвал все свое упрямство и продрался через эту религиозную шелуху. Вся беда была в том, что плода под шелухой не было. Маркиз Донария с недоумением подумал, чего граф не сплавил эту холодную гадюку в монастырь. Ведь мог. Не очень-то религиозный Фернан на этот раз не приминул возблагодарить спасителя, что Рейна ничуть не походила характером на графиню. Письмо, как и остальные бумаги, было отложено в сторону. Вновь счета, рапорты, доклады. Наконец он наткнулся на то, что искал. Изучил, хмыкнул. Показал Декаэра. Тот кивнул. Да, именно это я и хотел вам показать. Она так и лежала, среди прочего мусора. Совершенно верно. Василиск нахмурился, потеребил изумрудную сережку в левом ухе. На бумаге, заинтересовавшей Фернана, было всего лишь три слова. В середине листа большими буквами было выведено «Леонора». Так же значились «Лиса» и «Коралловый риф». Леонора была обведена в жирный кружок. От кружка к лисе шла пунктирная линия. Еще одна линия, на этот раз сплошная, от лисы тянулась к коралловому рифу. Около Леоноры стоял небольшой вопросительный знак. Коралловый риф трижды подчеркнут. Все, больше ничего не было. Фернан усиленно соображал. Как видно, писал граф. Личные заметки. Вопросительный знак напротив Леоноры мог означать только одно – К моменту написания этой бумаги граф не знал, кто она такая. Пунктир от Леонора к лисе. Что бы это значило, и кто такая лиса? На ум приходил только один человек, которого за глаза называли лисом. Жерар Дальтеньи, посол Андрады в Таргере. Контрразведка и раньше подозревала, что этот парамерлевый Андрадис имел связи с Леонорой, или, по крайней мере, знал, кто она такая. Теперь же есть хоть какие-то наметки что андратский шпион связан с послом враждебной для Таргеры страны. Кто или что такое коралловый риф, Василиск не представлял совершенно. Тайное имя еще одного шпиона. Какая-то местность, кличка животного или название трактира. Ясно было одно. Судя по количеству подчеркиваний, перо даже продавило бумагу, этот самый коралловый риф был очень важен для графа. Ключ. Путеводная ниточка к разгадке Леонора. Проклятый вояка. В раздражении подумал Фернан. Мог бы не уничтожать документ или хотя бы написать на этом клочке хоть какую-то информацию. ДСО замолча сложил листок пополам и убрал во внутренний карман. Полковник против такого самоуправства ничуть не возражал, разве что уголки его губ иронично приподнялись. «Вы удовлетворены?» «Скажите, сеньора, почему этот важный документ только сейчас попал в руки контрразведки?» Сухо спросил Фернан, даже не подумав отвечать на вопрос. Полковник был не робкого десятка. Он всего лишь скучающе пожал плечами. «А я не так давно нашел шкатулку о вещах командира. А что до бумаг? У меня в подчинении целая полка. Мчаться в искорину, чтобы передать вам этот документ, не было ни досуг, а отправлять с посыльным себе дороже. Нынче посыльные ненадежные, дороги опасны. Рано или поздно контрразведка должна была прийти ко мне сама. Как видите, это и произошло». Фернан недовольно поджал губы и сухо произнес. В былые времена сокрытие подобной информации приравнивалось к государственной измене. «Сейчас не былые времена», — отрезал полковник. «Даже ваше ведомство теперь трижды думает, прежде чем арестовывать военного. Давайте забудем этот разговор. Документы у вас, Маркиз. Я помог, чем мог». Сеньор де Десооза проклял себя за нездержанность. Как контрразведчик, он мог позволить себе задавать куда более резкие вопросы, куда более грубым тоном. Но такое обхождение было не для полковника ДКР, а выходца из очень влиятельного рода. Здесь стоило соблюдать вежливость и не оскорблять командира Кирасир ни за что ни про что. Приношу извинения, если оскорбил вас, сеньор, издержки работы. Понимаю. Тому тоже не было резона ссориться с Василийском из-за недоразумения. Леонору следует поймать, и вам это не хуже меня известно. Хотите, поделюсь своими соображениями, только между нами? Неожиданно усмирнулся полковник. — Извольте. — Боюсь, вы никогда ее не поймаете. Леонора может казаться мифом, сказкой, громким пшиком. Контрразведка ловит ее уже несколько лет, а камень лежит на том же месте, да не только контрразведка. Вы знаете, что клейки тоже пытались ее поймать? — Слышал подобное, — осторожно ответил Фернан. — Это не слухи, Маркиз, совсем не слухи. Клейки попытались, у них ничего не получилось. И у Гарпи, кстати, тоже. «Совсем ничего, понимаете?» «Да», — поняв, куда клонит полковник, произнес сеньор Десооза. «Вы пытаетесь убедить меня, что наша неулавимая девочка обладает силой, дарованной ей спаситель «Ну, можно, конечно же, предположить, что ли Леонора опережает вас, потому что обладает точной и своевременной информацией, или что она — это несколько разных людей, но я бы выбрал ваш вариант. Хотя почему сразу спасителя? Остается еще искуситель Клирики бы в раз почувствовали такого мага. Вы в этом так уверены, капитан? Полковник нехорошо усмехнулся. Вы когда-нибудь задумывались о тех силах, что подарили людям спаситель с искусителем, и чем они отличаются друг от друга? Не каждый озаренный клирик может отличить темную сторону от светлой. Так-то вот. И именно поэтому отцов-дознавателей, святой матери церкви, да простоит она еще тысячи лет, всегда будет работа. Впрочем, это всего лишь мои предположения, сеньор Десуоза. «Не смею вас задерживать. Всего доброго!» Фернан кивнул. Полковник дал ему пищу для размышлений. Очень сытную и богатую. Правда, с гнильцой. «Вы обещали рассказать про клад. Это действительно интересно!» «А, этот клад не иначе, как дар самого спасителя!» хмутнул полковник. «Видели на краю деревни остатки церквушки?» «Конечно!» «Как сказали клирики, это строение датируется пятым веком!» Фернан присвистнул. «Вот-вот!» как подумаю, что видели эти камни. Тысяча лет, долгий срок. Зачем же ее тогда разрушили? Это инициатива клириков. Церкушка простояла 200 лет без всякого ремонта. Кровь еле держалась, проще было разрушить и отстроить новую, чем ремонтировать эту рухлядь. Быть может, она бы сама рано или поздно развалилась, но кусок упавшей стены насморти убил местного священника, и было решение снести здание. Епископ попросил сеньора Датуресана на помощи. Несколько солдат помогали рабочим ломать стены. Они-то нашли клад. Со фреской, что у алтаря. Все находки датированы вторым-третьим II веком. Золотая церковная утварь, несколько книг, в том числе и откровения учеников Спасителя. И крест, как говорят знающие люди, принадлежавший самому святому Агусто. Конечно же, клирики сразу же наложили на сокровище свои лапы. Впрочем, никто из нас не возражал, а шкатулку маршал оставил себе. А что было в шкатулке? Не знаю, быть может, ничего. Вряд ли бы командир решил связать у церкви что-то важное. Фернан кивнул, хотя в его голове забрежала кое-какая мыслишка. Кажется, Василиска понял, откуда нежданно и негадно у сеньора Де Туресана появились бумаги, так ряно разыскиваемые церковниками. Почему бы им было не вылезти вот из этой самой шкатулки? Чем не версия? Осталось только узнать, что содержится в документах и почему их так ищет церковь. Фернан сделал себе пометку лично съесть на квартиру к Шейру и провести обыск. Погибший Лами вполне мог спрятать подлинники у себя в каком-нибудь из тайников. Рина могла что-то упустить. — Что ж, спасибо, сеньор, вы мне очень помогли. — Всегда пожалуйста. Маркис уже дошел до двери, когда его окликнул полковник ДКР. — Сеньор Досооза? — Да. — Ходит слух, что вы не очень любите Викон Толоцкого. Василиска промолчал, лишь приподнял бровь. — Мой вам совет, не вставать у него на пути. Он хоть и молод, но за ним рот де фонсека. Зачем вам лишний враг? — Он мне не враг. Просто мы слишком разные люди, чтобы дружить. Всего хорошего, полковник. — Всего хорошего, капитан. — Да, вот еще что. Что вы знаете о мантикоре Это было как и зарение. Фернанд действовал по наитию, стрелял в потьмах по бегущей лане и промазал. — Монтикоре. Полковник нахмурился. В глазах непонимания о чем вы?» «Так», – разочарованно притнул Фернан. «Прощайте, сеньор». «Ну как?» – спросил Мигель, когда Фернан вышел на улицу. «Узнал что-нибудь у нашего командира?» «Нет», – соврал сеньор Десоуза. «Не очень-то он разговорчив». Фернан не собирался посвящать свои дела даже друга. «Кто бы сомневался?» «Так что, вина?» «Изволь». «Они пошли проще с деревни к палаткам». Абоми молча следовал за ними, ведя в поводу Снежную и свою лошадь. «Это замена вета! Где ты его откопал? Я таких хорош даже в страшных стах не видел!» «В тюрьме. Убил нескольких клириков». «Ого!» — Мигель с уважением и немалым удивлением покосился на Абоми. «Твой слуга умеет выбирать врагов. Думаю, его преосвященство жутко рад тому, что этот громил избежал за стенках ордена крови Бриана и Кастро. Не знаю, если честно». Не имел чести видеть его кислую рожу после освобождения Абоми. Детрусек лишь хохотнул. — Как поживает любезная синьора Денария? — Спасибо, я передам привет от тебя. Мигель хмыкнул, но промолчал. Отчего-то они с Рийной сразу не взлюбили друг друга. Но ради Фернана в конфронтацию не вступали, держались в подчеркнутой вежливой манере, которая очень часто была готова взорваться с искрами и грохотом. Ламе и все время приходилось сдерживать свой бешеный темперамент под маской воспитанной и обходить на сеньора. Все попытки Василиска примирить жену и друга заканчивались полным провалом. — Учти, дружище, брак тебя погубит, то ли в шутку, то ли всерьез, — сказал сеньор де Турсека. — Именно поэтому ты все еще холостяк, — фыркнул Фернан. — Ты же знаешь, так удобней. Женить будем для меня. Во всяком случае, не сейчас. Мигель был известным бабником и связывать себя браком в ближайшие годы не планировал. — Как здоровье графини де Коста? Она еще не раздумала от тебя женить? — Ну что ты? Она сказала, что не умрет, пока не найдет мне подходящую партию. И тогда я сказала что она будет жить вечно. Фернан расхохотался. — Нет, ты все-таки загонишь ее в гроб. — Скорее она меня, — уныло ответил Мигель. — У матушки железная рука. Фернан улыбнулся от уха до уха. Ему вспомнилась история о том, как они с Мигелем воровали со стола черешню, при этом умудрились разбить дорогую вазу из заринийского хрусталя. обладающий крутым нравом графиня декоста Коста, устроила сыночку и своему подопечному знатную порку Они вышли из деревушки, миновали горбатый мостик. Неожиданно Мигель грязно выругался. Фернан посмотрел на приятеля с удивлением. — У тебя неприятности, Ферр, большие. Возле дороги, расположившись на траве, сидело четверо. Еще трое стояли, держав в поводу лошадей. Все семеро смотрели нашедших в их сторону Мигелия Фернана. Военные. Кирасир ураганных голов. Десооза еще успел, недумевающе подумать, что же это на них так смотрит, когда до Турсека, едва разжимая зубы, вновь вырвался. «Проклятие! Я виноват! Надо было вести тебя другой дорогой! Как я не догадался, что им может стать известно о твоем появлении!» «Что происходит?» «Видишь, он там в красной рубахе, молодого, и это де Муора, самый младший?» Фернан про себя помянул искусителя. «Я не знал, что кто-то из них у вас в полку. И этот в личном отряде Виконта Лосского, как и я. Интересно, кто ему дал знать о тебе?» «Ясное дело, кто. Не иначе, как Виконт постарался». «Надеюсь, спасителя вынесет, и этот молокосос не будет глупить», — пробормотал Мигель. «Пошли. Очень тебя прошу, сохрани храни спокойствия». «Я спокоен, как камень», – бесстрастно ответил Фернан. Маркиз не собирался драться с одним из своих кровников ни при каких обстоятельствах, ни здесь и ни сейчас. Демуора не отрывал взгляд от Фернана. Наконец, когда до Василиска было не больше двадцати шагов, Кирасир порывисто вскочил с травы и вышел на дорогу. Мигель тихонько зашипел сквозь тиснутые зубы. Фернан остановился в двух шагах от Демуора. Они молчали, глядя друг на друга. У одного глазах холодная насмешка, у другого вся ненависть мира.